Здесь описываются грузинские цари и их дела. В Грузии царь всегда называется Давид Мелик, что по-французски будет «царь Давид», подчинен он татарам. Использование в этой главе арабского титула «Мелик», точнее «Малик», «царь», в сочетании с именем грузинского царя Давида свидетельствует о том, что сведения о Грузии были получены Марко Поло не от грузин, а от мусульман. Имя Давид во все времена было широко распространено в Грузии, а в XIII веке этой страной правили Давид V, Давид VI, Давид VII Улу и внук царицы Тамар Давид Нарани. Услышав об этом, Марко Поло сделал вывод, что все цари Грузии обязательно должны были носить имя Давид. В прежнее время здешние цари рождались со знаком орла на правом плече. Грузины красивы, мужественные, отменные стрелки и бойцы в сражениях. Они христиане греческого исповедания. Волосы стригут коротко, как католические духовные. Это та страна, через которую Александр Македонский, идя на запад, не мог пройти, потому что дорога тут узка и опасна. С одной стороны море, а с другой высокие горы, и верхом по ним не проехать. Между горами и морем дорога очень узка и теснино тянется на четыре лье. Несколько человек тут устоят против всего света. Поэтому-то Александр и не мог здесь пройти. Он выстроил тут башню, заложил крепость, чтобы враг не прошел и не напал на него сзади. Место то назвал он «железными вратами». Зависимость Грузии от татар не была полной, и часть территории этой страны завоевателями не контролировалась. Речь, по-видимому, идет о так называемых «железных» или «каспийских воротах» – узком проходе между Каспийским морем и отрогами Большого Кавказского хребта на территории современного Дагестана. В книге Александрия о том месте говорится, что тут, между двух гор, Александр заключил татар. То были не татары, а куманы и другие племена. Александрия, греческая повесть о деяниях Александра Македонского. Куманы – копчаки или половцы – одно из кочевых тюркских племен до татарского периода. Татар в то время не было. Городов, городищ здесь довольно-таки, много тут шелку, выделывают здесь шелковые и золотые ткани, таких красивых нигде не увидишь, лучшие в мире кречеты здесь водятся, всего тут много, народ занимается торговлею и ремеслами, гор, ущелий, крепостей здесь много, и татары не могли подчинить эту страну вполне». Есть здесь женский монастырь Святого Леонарда, и творится в нем вот какое чудо. Есть там большое озеро, куда вода набирается с гор. Возле стоит церковь Святого Леонарда. Местонахождение монастыря Святого Леонарда неизвестно. В воде той, что с гор набирается, нет ни малой, ни большой рыбы. Как настает первый день поста, И во весь пост до Святой Субботы, до заутренней Пасхи, во все это время рыбы много, а в другое время рыбы нет. А море, о котором вам рассказывали и что находится у самых гор, называется Глевешелан. В длину почти что 700 миль. А другое море отсюда добрых 12 дней. Речь идет о Каспийском море, так как название Глевешилан скорее всего, происходит от слова «гилян», название прикаспийской территории в Иране. Ефрат и много других рек сюда текут, а кругом со всех сторон горы и суша. Речь идет о Персидском заливе Индийского океана. Генуэзские купцы стали плавать туда недавно. Перевезли сюда свои суда. Отсюда идет тот шелк, что зовется жел. В одной из рукописей книги Марка Пола упоминается и город Тифлис, вокруг которого много замков и деревень, где живут христиане, армяне, грузины, несколько сарацин и евреев, но немного. Рассказали вам о границах Армении к северу. Теперь опишем границы на юго-восток.